Глава 28. Когда представитель службы правопорядка ушел, летица вдруг ощутила пустоту. Это казалось странным и даже пугающим. Неужели она успела привязаться к нему за то недолгое время, что они знакомы? Впрочем, влечение, которое тянуло ее к Рохану Чаудхари, пугало еще больше. Бороться с этим притяжением оказалось непросто. Лети, думая о том, что произошло в вечер приема, пришла к мысли, что такое рано или поздно должно было случиться. Нельзя постоянно сдерживаться, прятать свои эмоции, заковывать себя в броню приличий. Для того, чтобы стать холодной и равнодушной, как мраморная статуя, она слишком молода. Летица вздохнула, вспоминая взгляд, которым смотрел на нее князь. Под этим взглядом любая девушка почувствовала бы себя особенной, самой красивой, самой желанной в мире. И разве недостаточно она настрадалась? После того, как обручилась с Финиасом Броктонвудом, а затем, став сиротой, пыталась расторгнуть помолвку без скандалов и преследования с его стороны. А он не желал, упорствовал, хотя давно мог бы найти другую, куда более покладистую невесту с хорошим приданым которое полностью перешло бы в его руки. Но Броктон -Вуду не столько хотелось денег, ведь у него хватало и своих, сколько победы над ней, летицей Энн Мортон. Их отношения превратились в противостояние. И кто знает, как бы все обернулось дальше, если б не вмешался неизвестный убийца. Но в пару, когда Лети увлеклась женихом, еще не зная о том, каков он на самом деле – Ее чувства отличались от нынешних. Да и Финиас Броктонвуд, разве что внешней привлекательностью, имел сходство с князем Чаудхари. Во всем остальном у них не нашлось бы ничего общего. Тот принадлежал к типичным аристократам, представителям своего времени. А князь? Он не походил на других, в том числе и его соотечественников, так же, как сама Летиция выделялась среди большинства девушек ее круга. Наверное, именно это их изближало. Следующая встреча с Роханом Чаудхари страшила и одновременно с этим заставляла ждать себя, торопить время, чтобы поскорее снова увидеть его. Сейчас не о том надо думать, укорила себя Лети, а о Пикси в чайной. Хм, уж не они ли там расшумелись? За дверью кабинета слышались голоса, распевающие неприличную песню. Никто из ее сотрудников не стал бы заниматься пением, да еще с таким репертуаром. А посетителей сегодня не было, так что услышанное могло означать только одно. Затаив дыхание, летица выглянула в коридор. Двое существ тут же поспешили прикинуться грязным трепьем, небрежно сваленным у стены. Но, будучи в охмелю, после съеденных ими конфет с ликером, один не успел замаскироваться, и Лети... Поборов страх перед кем-то, кто не принадлежал к роду людскому, ухватила Пикси за острый локоть. «Эй, отпусти! Не имеешь права!» завопил он неожиданно громким голосом. «Ты тоже не имеешь права воровать мои сладости!» строго произнесла в ответ Летиция. «Но я вам это прощу и даже отсыплю, сколько захотите, если расскажете, кто вас нанял и заставил за мной шпионить». «Вы забрали письмо из ящика стола?» Пикси молчал и пытался вырваться, но девушка держала крепко. «Ну?» Не отпуская его, спросила она снова. «Не скажу. Не велено. Уйдем мы отсюда. И скоро». «Где мое письмо сейчас?» «В надежных руках. Не волнуйтесь понапрасну. Не волнуйтесь, не печальтесь. Завтра будет новый день». Задорно пропел тот, кого Доркас называла маленьким человечком. «Будет утро, будет завтра, вот такая канитель!» Понимая, что ничего от него, пока он в таком состоянии, не добьется, Летти решилась пригрозить ему службой правопорядка. Но, похоже, не зря в энциклопедии написали, что магия Пикси — нечто особенное. «Им меня ни в жизнь не поймать!» «Так я же поймала! Я просто расслабился! Очень уж, ик!» «Конфеты у вас замечательные, ликер сливочный, сладенький». «А почему вы мою работницу запугивали?» «Она так смешно верещала, когда нас видела. Ну как тут не пошалить?» «Вы ведь взрослые, и помогать людям можете», — говорят. «А сами? Не стыдно?» — осведомилась Летиция. Но, видимо, такое чувство, как стыд, было им неведомо. «И что мне с вами теперь делать?» Отпустите! «Я же сказал, что мы и сами в скорости собирались от вас уходить. И остатки конфет отдайте. Договорились?» «Только за информацию. Почему распоряжению вы здесь? Кто вам платит?» «Не могу сказать. Он с нас клятву взял. А мы, Пикси, клятвы не нарушаем. Хоть пытайте». Летти нахмурилась. «Пытать существо, похожее на ребенка, она, разумеется, не смогла бы». Да и наниматель их наверняка подстраховался на случай, если маленьких шпионов поймают. Все-таки хорошо, что рассказала о шантаже и пропавшем письме Стефану Альберану. И он воспринял все правильно. Сумел войти в ее положение и не осудил за то, что поначалу скрывала от него правду. Теперь нужно еще кузена из тюрьмы под залог вытащить. Неужели семья дяди совсем разорена? А ведь есть еще тетушка Пруденс, Старая дева, вынужденная жить со старшим братом, невесткой и племянником. «Отпусти!» — отвлек ее невеселых дум пронзительный голос Пикси. «Когда вы уйдете?» «Да хоть сегодня!» «Что вы еще делали, кроме того, что стащили письмо?» «Я не говорил, что мы его стащили!» «Ой! Ну ладно, так и есть! Мы подглядывали, подслушивали и ничего не брали, кроме письма и сладостей!» Да и тех совсем чуть-чуть. Не будьте жадиной, у вас их целая кладовка. Внезапно сориентировавшись, второй Пикси с силой дернул ее сзади за юбку. А еще один, невесть откуда взявшийся, завертелся вокруг своей оси, рассыпая вокруг туманящий взор золотистые искры. От неожиданности летица разжала пальцы, ее собеседник вырвался, и существа резво ускакали по коридору. О том, как долго они выполняли обязанности соглядатаев в Чайной, она спросить не успела. Стефан давно не видел начальника таким удивленным. Впрочем, Альт Кирхелд быстро пришел в себя и отправил подчиненного арестовывать человека по имени то ли Берланд Броктонвуд, то ли Эргот Фабр. Неизвестно. Но что он подозрительный тип, это точно. Напомнил только, чтобы в одиночку не геройствовал, и подкрепление с собой прихватил. Альберан повиновался. Ему и самому стало интересно, что за мужчина жил в особняке Финиаса Броктонвуда, называя себя его кузеном, который давно покинул королевство. Зато теперь стало ясно, почему ни он, ни его жена и сын не желали без особой надобности выходить из дома. Ведь если глава семьи находился в розыске, Он нигде не мог чувствовать себя в полной безопасности. Искали его, кстати, как сказано в приложенных к фотографии бумагах, за кражи в особо крупных размерах. Он грабил владения богатых колонистов, а иногда не брезговал и добычей поскромнее. Драгоценности, предметы антиквариата, серебряную посуду. Все забирал и перепродавал на черном рынке. По дороге Стефан вспомнил о якобы пропавших билетах, которые могли бы подтвердить, когда именно семейство ступило на землю королевства. А ведь они появились здесь раньше, чем получили известие о том, что Финиаса убили. Сказали, будто собирались обосноваться в столице и намеревались попросить у родственника помощи на первое время. А в итоге стали наследниками. Не единственными, но другие пока не приехали. Слишком уж далеко забросила их жизнь. Может, до них и письма-то не дошли? А вот Берланд или Эргот Фабр уже вовсю хозяйничал в особняке не оставившего прямых наследников Альда. Дверь уже почти привычно отворила Герти и растерянно заморгала, обнаружив, что Альберан пришел не один. «Хозяева дома?» — спросил он. Горничная кивнула. «Хочу с ними поговорить». Все оказались в гостиной. Фабиана Броктонвуд чей живот, казалось, стал еще больше, полу лежала на диване, обложившись подушками, или стала журнал-мод с яркими картинками, раскрашенными вручную. Ее сын с приключенческим романом в руках сидел в кресле, а муж с газетой восседал в другом, напротив. Просто семейная идиллия, да и только. «Снова вы? Да еще и без предупреждения?» нахмурился мужчина. «Что вас сюда привело?» «Неужели наконец-то отыскался убийца моего кузена?» «Он-то пока нет, но, кажется, мы на верном пути. А вот кое-кто другой...» «Не говорите загадками», — огрызнулся собеседник. «Я уже просил вас не досаждать нам. Вы беспокоите мою жену». «Увы, но то, что я скажу сейчас, может ее расстроить», — произнес Стефан. «Знает ли она, за кого вышла замуж?» «За Берланда Броктонвуда или за Эргота Фабра?» Сказанное произвело эффект разорвавшейся бомбы. Глава семейства побледнел. Его темные глаза лихорадочно забегали. Его супруга, выпустив из пальцев журнал, вскрикнула и прижала ладони к щекам. А Найрин выронил книгу, и та с глухим стуком упала на ковер. А затем мужчина, рывком поднявшись с кресла, бросился к двери – но далеко убежать не успел. Ненапрасно Альт Кирхилд распорядился насчет подкрепления, так что беглеца мигом поймали и скрутили. «Теперь не уйдешь, голубчик», — удовлетворенно проговорил Бертран, надевая на того наручники. «Беседовать здесь будем, али как? Надо ж семью опросить. Вам, наверное, тяжело будет ехать сейчас в контору», — взглянув на белую как мел беременную женщину, заметил Альберан. Кольнула совесть. «А ну, как такое потрясение отразится на ребенке? Так что с вами и вашим сыном мы поговорим здесь, а вашего мужа или кем он там вам приходится, уж извините, должны забрать». «Он мой муж», — сказала она, накрывая ладонью живот, словно в стремлении защитить малыша. «Мой второй муж, и его зовут Эргот Фабр». «Так, значит», — начал понимать Стефан. «Значит, Берланд Броктонвуд был вашим первым супругом и отцом вашего сына? Потому он и похож на Финиаса», — добавил, посмотрев на подростка, который молчал, упрямо сжав губы. «Но почему вы скрыли правду? выдали второго мужа за первого, который...» «Он умер от тропической лихорадки», — выдохнула Фабиана. «Мы рассчитывали на помощь его кузена, ведь Анаирин родной ему по крови». «А когда узнали, что Альда Брогтон вуда нет в живых, тогда...» «Придумали, как защитить супруга от ареста», — закончил Альберан. «Даже не подумали, что может появиться кто-то, кто знал настоящего Берланда. Хотя он ведь отсюда уехал давно, а другие дальние родственники тоже в колониях. И не факт, что они его помнят, да и вообще знают. Что ж, могу понять вашу логику». «Не понимаю только, почему вы согласились выйти замуж за грабителя и покрывали его. Не вам меня судить», — глядя ему прямо в глаза, промолвила она. «Вы не знаете, каково одинокой женщине. Там, а Эргот проявил больше сочувствия и заботы, чем те, кто называл себя друзьями моего покойного мужа. Вы можете арестовать и меня, но прошу вас, пожалуйста, только сына не трогайте». Он согласился скрывать правду лишь потому, что я его попросила. «И когда же вы на самом деле приехали? Где ваши билеты?» Напомнил ей Стефан. «Вы должны понимать, что вас можно обвинить в убийстве Финиаса». «Билетов нет. Вернее, они имелись, конечно, но лишь на нас, а на Ринам. «Эрготу пришлось пересечь океан тайком в трюме корабля. Вы же знаете, его могли поймать в порту...» Мы прибыли в королевство уже после того, как кузена Берланда убили, и прочли об этом в газете. Мы не убивали его, клянусь вам, жизнью моих детей. Я не собирался больше никого обворовывать, — подал голос Фабр. Привыкал к мысли, что буду жить под чужим именем. Себя даже в мыслях учился называть Берландом, чтоб не проколоться ненароком. Ребетенок вот скоро родится. А я хотел стать порядочным человеком. Видать не судьба. Но почему же? Альберран пожал плечами. Чистосердечное признание и раскаяние могут помочь вам уменьшить срок, и из тюрьмы вы выйдете еще не старым.